Глава 289. Тактическое сокровище древнего бога. Ванолин наконец принял решение, возревавшее в его голове уже давно, вернуться в провинцию Чу. Он постоял некоторое время в задумчивости, затем легонько хлопнул по своей сумке. Тотчас из сумки вылетел огромный комар и сделал несколько кругов в воздухе. Ванолин уже давно не вызывал его. Он одним взмахом забрался на комара и сел, поджав ноги, Комар открыл рот, полный острых зубов, и издал протяжный свист. Однако он, вопреки ожиданиям, не полетел вперед, а лишь скорчил морду в страшной гримасе, вид комара был настолько ужасен, что, ведь его простой человек, то сразу же пришел бы в неописуемый ужас. Ван Линь же лишь улыбнулся, достав из сумки эликсир, он налил несколько капель комару. Комар сразу же принял радостный вид и отправился в полет. В течение полета Ван Линь продолжал наливать комару снадобье. Очень скоро пузырек опустил наполовину, и Ван Линь спрятал его. Будь с тебя, Скотт!» Улыбаясь, сказал Ван Линь. И эликсир закончился. «Если будешь лететь быстро, завтра получишь еще. Комар снова засвистел и ускорился, поймав в свои крылья северный ветер. У Ван Линя было радостно на душе. Он прошел культивацию, остальные дела шли по плану, успехи всегда способствуют хорошему настроению, и потому Ван Линь присоединился к комариному свисту, и теперь они свестили в унисон. Комар продолжил лететь, и их свист становился все громче и громче, земля, растилавшаяся внизу, вдруг содрогнулась, и появилось несколько потревоженных духов. Однако они не осмелились прекратить им дорогу. Прошедший культивацию в анолине свирепый комар довольно сильно напугали их. Комар тем временем пролетал над одним городом, в котором разворачивалась следующая сцена, нерешливо вида старик улыбаясь, получил одного молодого культиватора, недавно прошедшего процесс заложения основы. «Собрат, культиватор, смотри, ты полон энергии, совершенно не похож на обычного человека, однако без посторонней помощи ты ни за что не сумеешь достичь стадии формирования ядра!» Культиватор закричал. "Пошел вон! Еще раз попадешься мне на пути, пожалеешь!» Старик указал пальцем на парившую высоко в небе вон линию. «Посмотри на этого парня! Совсем недавно уровень его культивации был всего лишь зарождающейся души, Однако после моих советов он прошел еще одну стадию культивации. Хочешь, расскажу ему спаститься вниз и подтвердить мои слова?» Культиватор затрал голову вверх и увидел лишь черную точку, в которую превратился в анлинь, улетев уже далеко. «Отвали!» — снова сказал он, затем оттолкнул старика и продолжил свой путь. Старик вздохнул от досады и засеменил следом за культиватором. В правой руке старика появилась табличка с заклинаниями. «Братец, смотри!» У меня в руках табличка заклинаний восьми главных сект провинции Сонми. Тут есть даже заклинание уровня главы секты. Это очень мощное оружие, которое может защитить владельца. Если кто-то будет пытаться доставить тебе неприятности, используй табличку, и он убежит в ужасе. Ван Линь, конечно же, не видел данной сцены. Закончив свистеть, он вдруг разразился смехом. Ван Линь достал из сумки деревянную статуэтку в виде старика, одетого в простую черную одежду. Затем сделал движение рукой, и в его ладони оказался светящийся луч света. В усил кусел себя за палец и выдавил несколько капель крови на луч, а затем направил этот луч на статуэтку. На статуэтке в тот же момент проступил кроваво-красный канал. Фигурка ожила и начала очень быстро двигаться. Если присмотреться внимательней, то на ней образовался не один, а целых 30 каналов. Они светились красными лучами, не подпуская никого близко. Спустя месяц полета на комаре. Ванолин наконец добрался до моря демонов. Море демонов уже в течение нескольких десятилетий пребывало в состоянии войны, коалиция из нескольких провинций вторглась туда, однако море демонов решительно встретило нападавших, и атака захлебнулась. Ванолин спешил в землю древнего бога, которой располагалась в море демонов, в районе хаотической разбитой звезды. Пользуясь воспоминаниями, которые он отобрал у древнего бога, Ванолин мог беспрепятственно входить в то место и выходить из него. Сотворить флаг ограничений без помех со стороны божественного возмездия можно было лишь в земле древнего бога. Кроме того, у Аналине была еще одна цель. По дороге туда ему должны были встретиться многочисленные могучие звери. Ему даже мог повстречаться и пустынный зверь, и Ванолин надеялся поймать одного из них. Наконец, Ванолин добрался до моря демонов. Войдя туда, он сразу надел соломенную шляпу и в тот же миг золотой свет окутал его. В не мяшко и не задерживаясь, двинулся прямиком к месту хаотической разбитой звезды. Благодаря золотым лучам никакой злодей не смел преградить ему дорогу. Распри в море демонов шли, не прекращаясь. Большие войны вспыхивали крайне редко, но стычки и мелкие битвы шли все время. В сражениях участвовали в основном культиваторы стадии формирования ядра, участие культиватора в стадии зарождающейся души было редкостью, обычно все старались поднакопить силы на случай большой войны. потому никто не обратил особого внимания на летевшего в небесах Ванолиня. Отдельные культиваторы заметили его, но ничего не сделали. Комар Аналине набрал очень большую скорость. Если на пути попадались диковинные звери, то он без бросался на них, поглощая. Наконец, комар долетел до моря демонов. аналине ощутил, что вдалеке есть какие-то магические импульсы. Достав карту в виде нефритовой таблички, он сверил свое местоположение и приказал комару лететь на восток. Туда, где находилась хаотическая разбитая звезда. Внезапно Ваналин нахмурился, увидев впереди красные облака. Облака стремительно летели по небу в направлении Ванолиня. Ваналин сверкнул глазами. Он знал, что в море демонов нужно быть сильным. Если ты проявлял слабость, то тебя просто вместе с кожей и костями сожрут целиком. Ваналин выдохнул холодный воздух. Через мгновение красные облака приблизились практически вплотную. К своему удивлению... Ван Алини разглядел в гуще облако странное существо. Существо внешне было похоже на Сюань-У. Примечание переводчика. Чёрный воин, дух-покровитель севера, изображался в виде черепахи со змеей вместо хвоста. Но на его спине не было шипов. На голове его был изогнутый рог, который источал чёрный свет. Чудовище было огромным, на его спине восседал старик. Старик был одет в серый халат, а за пояс у него была запнута огромная красная горлянка. Увидев зверя-старика, он сразу вспомнил, кто это был. Это был человек, который тогда наложил на него ограничения и сказал ему пойти в павильон очищения артефактов. Ванолинь грозно сверкнул глазами, но сразу же взял себя в руки. Существо летело с достаточно большой скоростью. Мгновение, и вот оно уже около Ванолиня, монстр издал издевательский смешок. Старик вперил свой взгляд в Ванолиня, однако золотой луч, исходивший с соломенной шляпы, поронзил его, заставив немного отступить. Старик, пытаясь спрятать своё замешательство, все еще не отрывал взгляда от Ванолиня. Старик решил не рисковать, хлопнув своего зверя, он унесся на восток. Старик решил, что Ванолинь был культиватором и зарёкся впредь беспричинно нападать на него, тем более, что его тело до сих пор не перестало болеть от луча. Ванолинь нахмурился, увидев, что старик тоже летит на восток. Для культиватора, который овладел искусством мгновенного перемещения, Сто тысяч ли — не расстояние. Через некоторое время Ванолин увидел впереди странный круг, внутри которого мелкие камешки парили в воздухе. Это как раз и было местом хаотической разбитой звезды. Аналине место показалось довольно странным, будто бы здесь не работали законы природы. Рядом стоял и старик, его красное облако уже исчезло, а он спокойно смотрел на круг, не обращая внимания на Ван Ванолинь приблизился к хаотической разбитой звезде, нашёл удобное место, Сел, поджав под себя ноги, и начал медитацию. Однако он был настороже и не терял бдительности. Ванолиня интересовала, зачем же сюда пришел старик. Неужели он хотел войти в землю древнего бога? В таком случае Ванолинь пропустил бы его вперед и его шёл бы следом. Старик посмотрел на Ванолиня еще раз и неожиданно заговорил. «Собрать культиватор! Вы тоже пришли сюда, чтобы собрать огни северного сияния? Быть может, обеднем усилие?» Лицо Ванолиня приняло обыкновенное выражение, но внутренне он напрягся. «Огни северного сияния? Что это?» С тех пор, как Ванолинь стал на путь совершенствования, прошло немало времени, однако он не услышал о подобном. Улыбнувшись, Ванолинь ответил хриплым голосом. «Неинтересно». Старик что-то проворчал и внимательно вгляделся в лицо Ванолиня, затем, повернувшись к нему спиной, принялся изучать хаотическую разбитую звезду.